Второе. Трагедия в Мардждом-Мэнорре. Мне пришлось уехать из города на несколько дней, а по возвращении я застал Поаро за укладкой его маленького саквояжа. Наконец-то, Гастингс, я уже боялся, что вы опоздаете и не сможете составить мне компанию. У вас новое дело? Да, хотя должен признать, по первому впечатлению оно не представляет интереса страховая компания Northern Union поручила мне расследовать обстоятельства смерти мистера Маль Траверса, несколько недель назад застраховавшего у них свою жизнь на кругленькую сумму в тысяч фунтов. Вот это да. Я не на шутку заинтересовался. Конечно, в полисе была стандартная оговорка насчет самоубийства. Если в течение года после заключения договора клиент покончит с собой, страховые выплаты аннулируются. Мистер Майл прошел надлежащее обследование у медицинского эксперта компании. По заключению врача для своего уже преклонного возраста он отличался отменным здоровьем. Тем не менее, в прошлую среду, то есть позавчера, тело мистера Майл было обнаружено в парке его эссексского поместья Марсдон Мэнор. Если верить свидетельству о смерти, он скончался в результате внутреннего кровотечения, вызванного неизвестными причинами. Не все же в этом не усмотрели бы ничего подозрительного, если бы не слухи, которые начали распространяться незадолго до трагедии. Поговаривали, что мистер Малтрэверс испытывает серьезные денежные затруднения. После его кончины страховщики из Нозерн Юнион доподлинно установили, что покойный джентльмен находился на грани разорения. А это в корне меняет дело. И поскольку Малтрэверс не так давно обзавёлся молоденькой красавицей женой, Логично предположить, что он собрал всю наличность, которую только смог наскрести, оплатил страховой взнос в пользу супруги, а затем свёл счеты с жизнью. Такое такая случается. В общем, мой друг Альфред Райт, директор распорядитель Азерн Union, просит выяснить обстоятельства этого дела, хотя я сразу предупредил, чтобы он не слишком рассчитывал на успех. Если бы причиной смерти указали сердечную недостаточность, я бы насторожился. за подобным вердиктом зачастую скрывается полная неспособность местного Эскулапа установить, от чего именно скончался его пациент. Однако, внутреннее кровотечение куда более четкий и определенный диагноз. Тем не менее, приглядеться на месте и собрать сведения будет не лишнее. Пять минут на сборы, Гастингс, а потом берем такси. Примерно час спустя пригородный поезд грейт Eastern домчал нас до местечка Марсдон-Ли. Наведя справки на крошечной станции мы узнали, что поместье Марсдон находится примерно в миле отсюда и решили прогуляться. "Ну, какой у нас план действий?" бодро спросил я, когда мы зашагали по главной деревенской улице. Нас первым навстречу доктор. Я выяснил, что в Марсдон-Ли имеется лишь один врач, а вот, кстати, и его дом. Дом этот был больше похож на комфортабельный сельский коттедж и стоял поодаль от дороги. Медная табличка на воротах и впрямь извещала, что он принадлежит доктору медицины Ральфу Бернарду. Мы прошли по дорожке и позвонили в дверь. Как выяснилось, мы заглянули в удачное время. У доктора были приемные часы, а страждущих пациентов пока что не наблюдалось. Доктор Бернард был уже не и сильно сутулился а его Ойвоmanner отличались благодушной рассеянностью. Представившись, Пуаро изложил цель нашего визита, пояснив, что страховые компании обязаны в подобных случаях предпринимать самое тщательное расследование. Доктор воспринял это довольно флегматично. "Я не разумеюсь, пробормотал он. Такой состоятельный человек должно быть застраховал свою жизнь на внушительную сумму. "По вашему, доктор, он был богат?" Доктор, казалось, удивился. А как же женаче? У него, знаете ли, было целых два автомобиля, а маржа доменов довольно большая, усадьба, и содержание её обходится недёшево. Хотя, если не ошибаюсь, в свое время Мальтраверс купил поместье практически за бесценок. Насколько мне известно, незадолго до его смерти дела пришли в упадок. И порой пристально взглянул на доктора. Но тот лишь скорбно покачал головой. Нечего говорить. Что ж, если это правда, хорошо, что у его жены есть эта страховка. Прелестная, молодая, особая, Очень и боятельная, Однако это ужасное пришествие пагубно отразилось на ее здоровье. Нервы никуда не годятся. Я сделал все, что мог, но бедное создание еще не оправилось. А когда мистер Мальт Траверс он в последний раз наблюдался у вас? Мой дорогой сэр, да ведь он вовсе не был моим пациентом. А как же так? Насколько я понял, мистер Майл Траверс был адептом христианской науки или что-то в этом роде. Словом, он не признавал медицину и всецело уповал на силу молитвенного самовнушения. Но это ведь вы осматривали тело. Конечно. За мной прислали одного из мальчиков-садовников, и вы сразу же определили причину смерти. У меня не было ни малейших сомнений, на губах выступила кровь. Но совсем немного. Значит, кровотечение было внутренним. покойный находился там же, где его обнаружили. Да, тело никто не передвигал. Оно лежало на опушке небольшой рощи, рядом валялось ружье. Должно быть, он отправился пострелять грочаи. Тут-то с ним и случилось несчастье. Вне всяких сомнений, это прободение язвы желудка. А не мог его кто-нибудь подстрелить. Помилуйте, сэр, что же вы говорите? Простите мне мое невежество, смиренно сказал Поаро. Но, если память мне не изменяет, не так давно врач диагностировал у жертвы убийства сердечную недостаточность и упорствовал в своем заключении, пока местный констебль не указал ему на дыру от пули в голове покойника. Вы не обнаружите на теле мистера Мальтавиросе никаких пулевых ранений? сухо сказал доктор Бернард. И если у вас все, джентльмены, Намек был весьма прозрачным. Но всего вам доброго, доктор, не смеем более отрывать вас от работы. А последний вопрос. Вы не сочли необходимым провести вскрытие? Лицо доктора медленно наливалось кровью. Конечно, нет. Причина смерти была очевидна. А Этический кодекс врача не позволяет доставлять неоправданные страдания родственникам умершего. И, повернувшись к нам спиной, доктор захлопнул дверь у нас перед носом. Ну, господин что вы думаете о докторе Бернарде? Самодовольный старый чёрт, в точку. ваши характеристики отличаются исключительной меткостью и глубиной, мой друг. Я с подозрением покосился на Пуаро. Он казался совершенно серьезным, но потом добавил с лукавым огоньком в глазах: разумеется, в тех случаях, когда не, речь не идет о красивой женщине". Я смерил его ледяным взглядом. По прибытии в усадьбу Пуаро вручил, открывшей нам дверь пожилой горничной, визитную карточку и рекомендательное письмо от страховой компании. Она проводила нас в малую гостиную и удалилась, чтобы передать все это своей хозяйке. Но через десять дверь открылась, и на пороге появилась стройная женщина во вдовьем трауре. "Мсье Паро", неуверенно произнесла она. "Мадам", Паро Галантов вскочил и поспешил к ней. "Не могу передать вам, как я сожалею о том, что вынужден тревожить вас в это скорбное время, но что поделаешь? На деловые вопросы увы не терпят проволочек и никого не щадят". Миссис Смаил позволила ему усадить ее в кресло. Глаза вдовы покраснели от множества пролитых слез, но временный недостаток не мог испортить ослепительную красоту этой платиновой блондинки с огромными голубыми глазами и изящным рисунком пленительных губ. На вид ей было лет двадцать семь-двадцать восемь. — "Это что-то по поводу страховки моего мужа? Неужели так уж необходимо обсуждать все это сейчас? Так скоро?" «Кураж, courage, и мадам, мужайтесь. видите ли, ваш супруг застраховал свою жизнь на довольно солидную сумму. В таких случаях компания, которую я представляю, всегда проводит основательное расследование, но обещаю приложить все силы, чтобы доставить вам как можно меньше беспокойства. Не могли бы вы вкратце рассказать о событиях той злосчастной среды? Я переодевалась к чаю, когда постучала горничная и сказала, что один из садовников только что прибежал в дом. Он обнаружил, Ее голос дрогнул, Порос сочувственно сжал её руку. Я понял, мадам, довольна об этом. А незадолго до этого вы разговаривали с вашим супругом? Нет. Я не видела его с самого обеда. Я ходил в деревню за почтовыми марками, а он, по видимости, отправился побродить по парку и пострелять по грачам, так ведь. Да. Обычно он брал с собой ружье, и я действительно слышал несколько отдаленных выстрелов. А где теперь это ружье? думаю, в холле. Она вышла из комнаты и через пару минут вернулась и вручила повару небольшое охотничье ружье. Тот бегло смотрел его и протянул обратно, заметив, насколько я могу судить, было сделано два выстрела. А сейчас, мадам, я хотел бы взглянуть на Он сделал деликатную паузу. Вас проводят, прошептала вдова, подникнув головой. И на звонок горничная повела пару наверх, а я остался подле этой прелестной, удручённой горем женщины. Я не мог решить, что лучше: начать непринужденную беседу или молчать. Поэтому сделал пару замечаний общего характера, на которые она Рассеянно ответила, и на этом наш разговор иссяк. А через несколько минут Поаро вновь присоединился к нам. Благодарю, что так любезно согласились уделить нам время, мадам. Не думаю, что придется снова беспокоить вас по этому поводу. Кстати, вам было известно что-то о финансовом положении вашего мужа? Она покачала головой. Ровным счетом ничего. В деловых вопросах я совершенно беспомощна. Понимаю. Значит, вы не имеете ни малейшего представления, почему он вдруг решил застраховать свою жизнь? А как я понял, раньше он ни о чем подобном не задумывался. Ну мы же поженились совсем недавно, всего год назад. А застраховаться он решил из-за предчувствия неминуемой кончины. Ему владела навязчивая идея, будто ему не суждено жить долго. Кажется, у него уже было одно внутреннее кровотечение. И он убедил себя, что следующее повлечёт роковой исход. Я пыталась, как могла, развеять эти мрачные мысли, но все напрасно. И увы, его опасения сбылись. Со слезами на глазах, она, в сдержанных исполненных благородного изящества выражениях, распрощалась с нами. Когда мы уже шагали по дорожке, Пауру выразительно пожал плечами. Обиен, мой друг, придется возвращаться в Лондон. Похоже, здесь нам не на кого расставлять ловушки. И все же и все же что? Маленькое несоответствие и только. Вы его заметили? Нет. Однако жизнь полна несоответствий, и, разумеется, это никакое не самоубийство. Не существует яда, из-за которого рот человека наполняется кровью. Нет, по-видимому, я должен смириться с тем, что тут все чисто. А это еще кто? Навстречу по дорожке шел высокий молодой человек. Он миновал нас, не удостоив внимания, но я успел рассмотреть его привлекательное худощавое лицо, покрытое сильным загаром, свидетельство жизни в тропическом климате. Заметив садовника, сгребавшего в кучу листву и решившего немного передохнуть, поаро резво подскочил к нему. Да умоляю, Скажите мне, ну и кто этот джентльмен? Он часто здесь бывает? Имени его я не помню, сэр. Но здесь он не в Гостил на прошлой неделе, оставался ночевать во вторник. Это было. Э быстрее, банами. Нам нужно следовать за этим молодым человеком. Мы пустились в погоню. На террасе слева мелькнула фигурка в черном крепе. Увидев, что наш незнакомец свернул туда, мы поспешили за ним и стали свидетелями встречи. Миссис Малтраверс пошатнулась и едва не осела на землю, Ее лицо заметно побледнело. "Гх", «Вы выдохнула она. "Я думала, вы давно уже в море на пути в Восточную Африку. Меня задержало письмо от моих юристов", пояснил молодой человек. "Скончался мой старый шотландский дядька и оставил мне немного денег" нужно было вступить в права наследства, я решил отменить поездку. затем я узнал из газет трагическую новость и поспешил сюда. Может, я могу быть как-то вам полезен, помочь, присмотреть, просто быть рядом. В этот момент молодые люди обнаружили, что не одни. Пуаро шагнул вперед и рассыпаясь в извинениях, пояснил, что забыл в холле свою трость. Миссис Мальтраверс представила ему своего собеседника довольно неохотно, как мне показалось. МСЕ Пуаро. капитан Блэк. В ходе непродолжительной беседы Поуро выяснил, что капитан Блэк остановился в гостинице Якорь. Пропавшая трость так и не нашлась, меня это ничуть не удивило. Пуаро в очередной раз извинился, и мы покинули усадьбу. В деревню мы вернулись чуть ли не бегом и по настоянию Поуро направились прямиком в гостиницу Якорь. тут мы и обосноваемся. Это уже дело возвращения нашего друга капитана, заявил маленький бельгиец. Вы обратили внимание, Гастингс. в разговоре я несколько раз упомянул, что мы намерены вернуться в Лондон первым же поездом. Жаль, если вы приняли мои слова за чистую монету. Нет. Вы обратили внимание на лицо миссис Мальтраверс, когда перед ней предстал этот молодой красавец Блэк. Она явно была в ужасе. А он? Ну что ж, кажется, он очень преданный друг, как по-вашему. И он ночевал в Marsden Manor со вторника на среду, накануне смерти мистера Мальтраверса. Нам следует познакомиться с капитаном Блэком поближе, Гастингс. Примерно через полчаса наблюдений за дорогой мы увидели, что наша ничего не подозревающая жертва приближается к гостинице. Поаро перехватил его у входа, и вскоре они вместе переступили порог комнаты, где мы расположились. Я рассказал капитану Блэку о миссии, которая привела нас сюда, пояснил мой друг. "Ну, как вы сами понимаете, мисс капитан, я должен выяснить, в каком душевном состоянии находился мистер Мальтраверс незадолго до своей кончины, и в то же время мне не хотелось бы причинять лишнее огорчения миссис Мальтраверс задавая неудобный вопрос. А поскольку вы были здесь как раз накануне трагедии, вы точно так же можете предоставить нам необходимую информацию, разумеется, я к вашим услугам, — ответил молодой офицер. Но боюсь, что не заметил ничего, что могло бы вас заинтересовать. Видите ли, хотя Малтраверс был старым другом моих родителей, сам я не слишком хорошо его знал. И когда вы приехали в Марстден во вторник днем. А в среду ранним поездом укатил в Лондон, Мое судно отплывало из Стилберри в полдень. Но полученные известия заставили меня изменить планы. Кажется, вы слышали, как я рассказывал об этом миссис мальтраверс. как я понял, вы живете в Восточной Африке и возвращались домой. Да, я осел там сразу после войны. Грандиозная страна, согласен. Вернемся к вашему визиту в Мардждан-Мэнар. О чем вы беседовали с хозяевами за ужином? Ну, так сразу и не припомню. Обычная застольная болтовня. Мальтраверс спрашивал о моих родителях. Потом мы обсуждали вопрос о германских репарациях, потом миссис Мальтраверс расспрашивала меня о жизни в Восточной Африке. Ну, я и рассказал пару историй. Вот, собственно, и весь разговор. Благодарю вас. После непродолжительной паузы Паро мягко сказал: "С вашего разрешения, я хотел бы провести маленький эксперимент. Вы чистосердечно поведали обо всем, что сохранилось в вашей памяти. А теперь я хотел бы учинить допрос вашему подсознанию". Блок явно занервничал. "Это что же, какой-то психоанализ?" "Нет, нет", поспешно сказал Паро. "Это что-то вроде игры". Я говорю слово, а вы отвечаете первое, что пришло вам на ум, и так далее. Н начнем. — Хорошо, согласился Блэк, хоть и без особого энтузиазма. По-видимому, Пуаро не до конца его успокоил. Пожалуйста, мистер Гастингс, записывайте все, что мы говорим, сказал Пуаро. Затем достал свои солидные часы Луковицу и положил на стол возле себя. Ну, поехали. День Помедлив, Блэк ответил. Ночь. Поро продолжал ускорять темп и Блэк не отставал. Имя, бросил Поро. Адрес. Бернард Шоу. Вторник. — Ужин. Не путешествие. Корабль. Деревня. Уганда. Рассказ. Львы. Ружьё. Ферма. Выстрел самоубийство. Слон. Бивень. Деньги. Юристы. Спасибо. Капитан Блэк. Сможете уделить нам еще несколько минут, скажем, примерно через полчаса? Ну, конечно, извольте. Молодой человек с любопытством покосился на него, облегченно вытер лоб и встал. Когда дверь за ним закрылась, Поуро повернулся ко мне, расплываясь в улыбке. А что ж, Гастингс, разгадка у вас в руках. Не понимаю, о чем вы. Разве этот список слов ничего вам не говорит? Я внимательно изучил свои записи, но вынужден был отрицательно покачать головой. Ну что ж, я вам помогу. А прежде всего молодой Блэк отвечал быстро, не задумываясь. Стало быть, у него нет никаких причин скрывать что-то или намеренно лгать. День и ночь равно как и имя и адрес совершенно естественные ассоциации. Я подкинул ему слово Бернард в надежде, что если он как-то связан с местным Эскулапом, то выдаст себя ответом доктор. Но этого не случилось. На ассоциации к слову вторник становится ужин, что неудивительно, учитывая, что именно об ужине во вторник мы говорили всего несколько минут назад. путешествие связано у него с кораблем, а услыхав деревня, он вспоминает Уганду. Очевидно, что предстоящее отплытие в Африку, где он проживает в сельской местности, для него куда важнее поездки сюда в Марсдон. При слове рассказ ему на ум приходит одна из экзотических историй о львах, которыми он развлекал хозяев поместья за ужином. Я сказал «ружье», и Блэк совершенно неожиданно отвечает ферма. Услышав слово выстрел, он без колебаний произносит самоубийство. И так всё ясно. И кто-то из его знакомых застрелился из ружья на какой-то ферме. Не забудьте, что его мысли в тот момент были все еще заняты африканскими байками, которые он рассказывал в Марсдон-Мэноре за ужином во вторник. Но согласитесь, что будет логично попросить капитана Блэка повторить для нас одну из этих историй, а именно рассказ о человеке, застрелившемся необычным способом. Блэк, присоединившись к нам повторно по просьбе Пуару, сразу припомнил эту историю и выложил ее без обиняков. Да, я действительно рассказывал об этом мальтраверсом. Один парень у нас на ферме застрелился из малокалиберного ружья. пулька угодила прямо в мозг, и врачи не сразу поняли, в чем причина смерти. Не было никаких следов выстрела, только немного крови на губах. Но причём тут вы хотите спросить какое отношение этот рассказ имеет к смерти мистера Мальтраверса? Значит, вам неизвестно, что когда обнаружили тело, рядом с ним лежало ружье для стрельбы по грачам. Вы имеете в виду, что я мог подсказать ему идею? Господи, какой ужас. Не огорчайтесь, здесь нет вашей вины. А теперь, прошу меня простить, я должен позвонить в Лондон. Телефонный разговор длился долго и вернулся по в глубокой задумчивости. Всю вторую половину дня он разгуливал в одиночестве, а около семи вечера вдруг встрепенулся, заявив, что откладывать больше нельзя, он должен сообщить новости молодой вдове. К тому времени все мои симпатии безоговорочно принадлежали ей. Как же это тяжко остаться без гроша да еще со страшным бременем вины. Ведь ее муж покончил с собой, чтобы обеспечить безбедное будущее любимой женщины. Втайне я надеялся лишь на то, что время исцелит ее раны, а молодой Блэк сможет ее утешить, ведь было очевидно, что он испытывает к ней чувства более сильные, нежели восхищение. Разговор с молодой леди вышел мучительным для обеих сторон. И вдова категорически отказывалась верить фактам, которые сообщил Поаро. А когда ему наконец удалось убедить ее, разразилась бурными рыданиями. Проведенная по просьбе Пуаро медицинская экспертиза превратила наше подозрение в уверенность. Маленький бельгиец безмерно сочувствовал горю бедной женщины, На Руки у него были связаны, ведь он представлял интересы страховой компании. Уже собираясь уходить, он проникновенно обратился к миссис Мальтраверс. "Не горюйте, мадам". "Вам ли не знать, что усопшие не покидают нас окончательно?" "Что вы имеете в виду?" выдохнула вдова, Ее прекрасные глаза изумленно округлились. "Разве вам не доводилось принимать участие в спиритических сеансах?" странно, ведь по всем признакам вы прирожденный медиум." "Да, мне часто это говорили. Но разве вы верите в существование мира духов?" Мадам, мне доводилось сталкиваться с такими странными вещами, что я принял за правило ничему не удивляться. Вы же знаете, что в деревне поговаривают, будто в этом доме обитают привидения. Она нерешительно кивнула. Вошла горничная и сообщила, что ужин готов. Миссис Мальтраверс попросила нас остаться, и мы с благодарностью приняли приглашение. Мне казалось, наше присутствие хоть немного поможет вдове отвлечься от своих горестей. Не успели мы доесть суп, как за дверью раздался чей-то крик и звон бьющейся посуды. Мы вскочили из-за стола, на пороге хватаясь за сердце, появилась горничная. "В коридоре стоит какой-то человек. Пару выбежал из столовой и тут же вернулся. Там никого нет". В самом деле, сэр, — пробормотала горничная. "Ах, я чуть не померла со страху. Ну, что вас так напугало?" она понизила голос до шепота. — Я решила, я решила, что это хозяин Этот человек был похож на него Сэрну просто один Вадим Я увидел, как миссис Малтраверс содрогнулась от ужаса и припомнил старые поверья, что дух самоубийцы долго не может обрести покой Уверен, что наша хозяйка думала о том же Ибо спустя минуту она схватила Пуаро за рукав и вскрикнула Слушайте разве вы не слышите Кто-кто постучали три раза? Кто он? Он всегда стучал трижды, когда возвращался домой. Э, это просто высохший плющ бьется о раму, воскликнул я, но всеми нами уже овладел какой-то суеверный трепет. У горничной, подававшей еду, тряслись руки, а когда трапеза подошла к концу, миссис Мальтраверс принялась умолять нас с споро задержаться еще хоть ненадолго. Она явно боялась остаться одна. Из столовой мы перешли в малую гостиную. Тем временем ветер разгулялся. Он стонал за окнами, завывал в трубах, и от этих жутких звуков нам стало окончательно не по себе. Дважды дверь распахивалась, будто бы от сквозняка, медленно, с устрашающим скрипом и оба раза вдова прижималась ко мне, трепеща всем телом. «Да что с этой дверью заколдовали ее, что ли?" наконец в сердцах выпалил Пуаро. Он встал, снова закрыл дверь и повернул ключ в замке. Посмотрим, что ты на это скажешь, мне, волшебная дверь. Ах, не надо!» — пролепетала миссис Мальтраверс. Ведь если она опять откроется, значит, и тут случилось нечто необъяснимое. Запертая дверь медленно распахнулась в третий раз. Со своего места мне не было видно, кто стоит за порогом, но миссис Мальтраверс и пуаро сидели лицом к двери. Вдова издала протяжный вопль и вцепилась в моего друга. "Вы видели его там, в коридоре!" кричала она. Пороза даченно покачал головой, не сводя глаз с ее лица. "Но он стоял там, мой муж, вы не могли его не заметить. Мадам, я ничего не видел. Вы устали. Пережили страшное потрясение, ваши нервы не в порядке". "Я совершенно здорова. О, Боже!" Внезапно лампы в комнате замерцали и погасли. Из темноты донеслись три громких стука. Я услышал, как миссис Мальтраверс застонала. И тут моим глазам предстало жуткое зрелище. Мертвец, который, как я думал, лежал сейчас на кровати наверху, возник в дверном проеме, окруженный слабым призрачным свечением. На его губах была кровь. Он вскинул правую руку, и указывающий перст вспыхнул ослепительным сиянием. Луч света обшарил меня о аро и остановился на миссис Мальтраверс. Я увидел ее бледное испуганное лицо, а потом я увидел еще кое-что. "Бог мой, Пуаро вскричал я. Посмотрите на ее руку, на ее правую руку, она красная!" Вдова опустила взгляд, рухнула на колени и забилась в истерике на полу. "Кровь, это кровь!" вопила она. "Я убила его, это моя вина. Он хотел мне показать, а я положила палец на спусковой крючок и нажала." — А теперь он вернулся. Спасите меня, спасите меня от него, она захлебнулась рыданиями. Свет! коротко приказал пару. Лампы вспыхнули словно по волшебству. Дело закрыто, вздохнул маленький бельгиец. Вы всё слышали, Гастингс? А вы, Эверетт? Ах, кстати, друг мой, позвольте представить вам мистера Эверетта, достойнейшего члена актерской гильдии это ему я звонил сегодня днем. Не правда ли, великолепный грим. Вылитый покойник. А фосфоресцирующая краска и карманный фонарик создали необходимый мистический эффект. Если хотите поднять вдову с пола гостинкс, не касайтесь ее правой руки. Мм, эта красная краска довольно стойкая. Но когда погас свет, я, как вы помните, сжал ее ладонь послушайте, нам нельзя опаздывать на последний поезд. Кстати, инспектор Джеб поджидает во дворе. Нелегко ему пришлось этим ненастным вечером, но он смог немного развлечься время от времени, постукивая в окна. Помните Гастингс? Я упоминал маленькое несоответствие. Продолжил Паро, когда мы уже быстро шагали сквозь ветер и дождь к станции. По словам доктора, покойный был приверженцем христианской науки. Но кто мог сказать об этом доктору, как не миссис Мальтраверс? Нам же она представила почившего супруга как человека мнительного, терзаемого страхом за собственное здоровье. Далее, с чего бы это ее так ошеломило и напугало внезапное появление молодого Блэка. И, наконец, я знаю, что общественное мнение предписывает вдове не устанно оплакивать мужа, или хотя бы изображать надлежащую скорбь, но красить веки румянными это уже слишком. Разве вы не поняли, отчего у нее так покраснели глаза, Гастингс? Нет? Как я и говорил, завидев красавицу, вы уже больше не замечаете ничего. Но вернемся к смерти мистера Малтрайверса на рассказ капитана Блэка о неожиданном способе самоубийство мог роковым образом повлиять на хозяина дома а мог заинтересовать его жену и я склонился к последнему варианту чтобы застрелиться из ружья мальтраверсу пришлось бы нажимать на курок пальцем ноги герой африканской истории поступил именно так но если бы хозяин мэрстон манера был найден без одного ботинка кто нибудь обязательно упомянул бы о таком странном обстоятельстве. словом, как я уже сказал, я решил, что это дело об убийстве. Однако быстро сообразил, что у меня нет ни единого доказательства в подтверждении моей теории. Вот почему понадобилось разыграть маленькую комедию, которую вы, кастингс, наблюдали этим вечером. Даже сейчас я всё еще не понял, каким способом было совершено преступление, признался я. Что ж, начнём с самого начала. И перед нами коварная, расчетливая интриганка. Ей смертельно наскучил старик, за которого она вышла только ради денег. Узнав о финансовых затруднениях супруга, она уговаривает его застраховать жизнь на большую сумму, а сама начинает подыскивать способы как бы скорее добиться желанной цели. В случае приходит ей на помощь молодой Блэк рассказывает свою необычную историю. И уже на следующий день, когда мсье капитан, по мнению миссис Мальтраверс, должен умчаться по волнам навстречу встречу в африканском континенту, она приступает к осуществлению своего замысла. Она приглашает мужа прогуляться по парку. Никакую любопытную историю рассказал вчера вечером ваш гость, как бы невзначай роняет она. Но я не верю, что человек может застрелиться таким образом из вот такого ружья. Ах, бедная глупышка. Сейчас он ей покажет. Мальтраверс засовывает дуло ружья в рот, она наклоняется и как бы в шутку кладет палец на спусковой крючок. А что будет, сэр, если я нажму сюда? Сказано, "done": Гастингс. Именно так она и поступила.